Размашистой легкой походкой шагал меток. За ним следовал Фальк. Замыкал группу молодой Фура. Все трое были одеты в легкие тёплые куртки с капюшонами и штаны из нетканного материала, который называли зимним, что не давал замёрзнуть даже в самый сильный снегопад. Каждый нёс небольшой заплечный мешок с подарками,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 второй пистолет, смену одежды, бухту веревки и небольшую книгу, что дал ему зоув два года назад. Это составляло все его пожитки и весило около 15 фунтов. Меток, фальк и фура легко и бесшумно шагали по устланной листьями узкой трубки, окруженной безмолвными деревьями. Они должны были добраться до Рансифеля на третий день пути. Вечером второго дня они ступили в местность, отличавшуюся от той, что окружала дом Зоува. Лес поредел, все чаще попадались кочки. Вдоль склонов холмов виднелись серые прогалины, по которым текли укрытые кустарником ручьи.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 заметил меток, пока они работали. «Ручей течет здесь на запад и, в конце концов, впадает во внутреннюю реку». Фальк выпрямился и посмотрел на запад, но невысокие холмы и затянутое тучами неба ограничивали обзор. «Меток», — сказал он, «я думаю, что мне нет смысла идти к Ранцифелю. Мне лучше пойти своим путем».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 который был его соратником по охоте и возлюбленным его сестры. «Тебя хорошо примут, Орансифеля, Фальк», — продолжил он. «Почему бы тебе не начать свое путешествие оттуда?» «А почему не отсюда? Дело твое». Меток установил последний камень, и Фальк принялся разводить огонь. «Если мы пересекли тропу...»